Ты же видишь, что я умираю от нетерпения. Он, предостерегающе, поднял голову. Успеется, успеется, процедил он. Ждала десять недель, так не лопнешь, если подождешь еще десять минут. Ступай, принеси мне следующее блюдо. Мучимой неизвестностью, она вынуждена была со вздохом оторваться от созерцания письма и пойти в посудную где, выкладывая на тарелку яичницу с ветчиной, все время дрожала от страха, что муж в ее отсутствии прочтет послание Мэтта и уничтожит его. — Ого, какая прыть! — закричал Броуди, когда она торопливо воротилась в кухню. — И я не видал, чтобы ты так быстро бегала с того дня, когда ты наелась незрелого кружовника. Теперь я знаю, как заставить тебя двигаться проворнее. Ты, кажется, запляшешь через минуту. Она ничего не отвечала. Он довел ее своим издевательством до немого отчаяния. Окончив завтрак, он снова взял со стола письмо. — Ну, поглядим, пожалуй, что там внутри, — протянул он небрежно, как можно медленнее вскрывая конверт и вынимая оттуда листки, исписанные размашистым почерком. Пока он нестерпимо долго читал про себя письмо, мама хранила молчание но глаза ее, полное беспокойство, не отрывались от его лица, пытаясь выражение этого лица уловить хоть что-нибудь, что подтвердило бы ее надежды и рассеяло опасения. Наконец, Джейс бросил письмо на стол и объявил. — Ничего интересного, сплошная чепуха. В тот же миг миссис Броудина бросилась на листки и, стремительно схватив их, поднесла их к близоруким глазам и принялась жадно читать. Она по надписи сверху увидела, что письмо писано на пароходе и отправлено почти сразу по его прибытии на место. «Дорогие родители», — читала она, — «берусь за перо, чтобы написать вам после страшнейшего бесконечного приступа Мальдемер или, проще говоря, морской болезни. Эта ужасная неприятность произошла со мной в первый раз в Ирландском море. А в Бискайском заливе мне было так худо, что я призывал смерть и готов был молить, чтобы меня бросили на съедение рыбам, если бы не мысль о вас. Каюта у меня оказалась душная и неудобная, а сосед — грубый малый, сильной склонностью к вину. Так что я сперва попробовал сидеть на палубе, но волны были такие гигантские, а матросы такие безжалостные, что пришлось снова сойти вниз в мое жаркое неприятное убежище. В этом проклятом месте я лежал на койке, и меня швыряло самым ужасным образом то вверх к потолку, то опять вниз. Когда я падал снова на койку, мне казалось, что желудок мой остался наверху. Я ощущал внутри такую пустоту и слабость, словно лишился всех внутренностей. К тому же я ничего не мог есть, и меня все время тошнило, днем и ночью. Мой сосед, занимавший нижнюю койку, ужасно выражался в первую ночь, когда я заболел, и заставил меня встать в одной ночной сорочке, холодной, ходившей в ходуном каюте, и перемениться с ним местами. Единственное, что поддержало меня, не дало моей бедной душе расстаться с телом, было укрепляющее питье, которое один из лакеев любезно принес мне. Он назвал его «Стинга» — «Крепкое вино». И, должен сознаться, оно мне понравилось. Оно оказалось верным средством, которое сохранило мне жизнь для вас. Но, в общем, все было ужасно, можете мне поверить. Однако буду продолжать рассказ. К тому времени, как мы прошли, Гибралтар, который представляет собой просто голый однобокий утес, гораздо выше, чем Ливенфордский, но зато не такой красивый и зашли уже далеко в Средиземное море, я опять встал на ноги, избавился от морской болезни. Море там такое голубое, какого я в жизни не видал. Передайте Нессе, что оно даже голубее, чем ее глаза. И я мог любоваться им и чудными красками закатов, так как на мое счастье совсем не было качки». Правда, мне все еще кусок не шел в горло, но в порт Саиди мы сделали запасы фруктов, и я получил возможность есть свежие финики и замечательные апельсины. Они очень сладкие, и кожура снимается так же легко, как у мандаринов, но они гораздо больше.